Глава двадцатая Как убили? Вскакиваю с кровати и начинаю спешно собираться. Пожалуй, последний раз я так быстро одевался, когда в одной из своих жизней, будучи сам обладателем дара метаморфа и наследником престола, шпионил за одним из врагов короны, принимая его же облик. Сидел я в его кабинете, изучал бумаги, как один из моих фамильяров, находящихся в Астрале, Сообщил, Вильгельм вернулся от любовницы раньше и направляется в свой кабинет. Тогда я быстро превратился в его помощника и сменил одежду за считанные мгновения. Тот день стал значимым в истории короны. И для меня, как для человека, который за слежкой потратил больше двух лет и, наконец, смог подобрать удобный момент. До утра Вильгельм не дожил, а через несколько недель все его владения перешли к моей семье. Жаль, что такое возможно провернуть, разве что в эпоху Средневековья, да и когда убитый не успел оставить после себя наследников. Алина ответила на мой вопрос после небольшой паузы, ведь они с моей сестрой хорошо ладили, и эта потеря давалась ей тяжело. Хотя, какая к черту потеря? Пока я своими глазами не увижу бездыханное тело, то буду считать, что есть надежда. «Цесаревна Анастасия ехала на мероприятие к Вяземским, когда на нее напали. Машину подорвали, охрана сейчас сражается. Бой проходит до сих пор. Неизвестно, что с вашей сестрой наверняка, но машина, в которой она ехала, уничтожена». Протараторила она и печально добавила «Предварительные прогнозы неутешительные». «Ясно», — задумался о ее словах. «Быстрее направляемся туда» подготовь машину». «Какую?» «Любую». Совсем не волновал меня этот вопрос, но я задумался после ее слов. «Что-то быстрое». «Хорошо, тогда жду вас в гараже», — кивнула Алина и скрылась в тени. Последнее время улыбка на ее лице появляется все реже и реже. «Война за власть усиливается, а все претенденты становятся более жестокими и не чураются абсолютно любых методов. Если Алину это лишь расстраивало, то меня приводило в ярость. Я взял свое оружие и некоторые артефакты, которые заготовил на крайний случай. Затем исчез в тени и вышел в одном из коридоров. Потом еще раз и очутился на этаж ниже. И так до тех пор, пока не добрался до гаража. Алина умела перемещаться моментально на большое расстояние. Она обладала всего одной способностью — и нехило прокачала ее. Конечно, не обошлось без моей помощи, ведь дар каждого второго убитого мной теневика попадал к ней. Не мудрено, что за годы работы на меня ее дар сильно развился. Одну способность прокачать гораздо проще, чем несколько. Поэтому я мог перемещаться на куда более меньшее расстояние. и Чтобы добраться до гаража, мне пришлось переместиться в тенях раз десять. У моего дара совсем другая специфика. Он многогранен, и в будущем я смогу развить его куда сильнее, чем это сделает Алина. К сожалению, не бывает ни в этой жизни, ни в какой другой, всего и сразу. Поэтому каждый раз, когда я перерождаюсь и сохраняю свою память, мне приходится начинать все сначала. И часто я выбирал разные пути развития одного и того же дара, чтобы найти все его грани. Но сколько раз не перерождался, так и не открыл их все. Выхожу из тени в гараже, и Алина мне сигналит. Она сидит за рулем серебристо-черного бронированного ягуара. У служанки губа не дура. Выбрала самую дорогую из стоящих здесь машин. Впрочем, меня сейчас это мало интересовало. Главное, что у нее хватит мощности быстро домчаться до места происшествия. «И здесь ты меня обогнала. Ну что за жизнь?» Говорю я, присаживаясь на пассажирское сиденье. «Интересная жизнь», — слегка улыбается Алина и жмет на педаль газа. Ворота гаража уже были открыты, и мы вылетели из гаража. Машина едет очень быстро. Алина резко сворачивает на поворотах. Будь на моем месте обычный человек, он бы испугался за свою жизнь. И на следующем повороте запросто бы... «Схватил инфаркт. Но я думал только о том, что еще можно спасти сестру. Алина умела водить абсолютно любой вид транспорта, и у меня не было причин ей не доверять. На машине она еще ни разу не попала в аварию. Чаще всего у нее это случалось именно с самолетами». «Какой сейчас расклад?» — спросил я служанку. «Все просто, господин. Машину с цесаревной подорвали, и сейчас она догорает» ответила она, не отрывая взгляда от дороги. «Быстрее!» — велел я. Алина кивнула, и машина полетела по дороге еще быстрее. Мы проскакивали красные светофоры и даже пару раз выехали на встречную полосу, но успели к месту нападения всего за десять минут. Дорога была перекрыта гвардейцами, которые точно не служили во дворце. Мы подъехали к заслону, и я опустил стекло. «Здесь закрыто!» «Возвращайтесь и сворачивайте на объезд», — дежурно говорит он. «Почему? Там сейчас происходит нападение на императорскую кровь», — отвечаю я. «Мне велено никого не пускать». Вытягиваю из машины руку и показываю гвардейцу перстень. «Я цесаревич Дмитрий. Пропускайте нас. Живо!» «Прошу прощения, не признал», — с широко распахнутыми глазами ответил мужчина. Он явно занервничал. «Но я никак не могу пропустить вас, ваше высочество. У меня распоряжение от барона Буравкина. Все претензии направляйте к нему». «Ага», — хмыкнул я, — «ваше высочество. Поймите, вы можете пострадать, а нам отвечать потом». Логика подсказывает, что и сам Буравкин замешан в этом нападении. Раз эти гвардейцы стоят и никого не пускают, вместо того, чтобы помочь представителю императорской семьи. Через миг мой клинок вонзается в шею гвардейца, и ярко-алая кровь забрызгивает поднявшееся автомобильное стекло. — К барону у меня тоже будут претензии. — Но позже, — говорю я. Киваю Алине, и она исчезает в тени. — Какая же мерзость! Чёртовы гвардейцы стоят у заслона, вместо того, чтобы пройти двести метров и помочь, вместо того, чтобы вытащить мою сестру из горящей машины. Люди Буравкина действовали открыто и совсем не стеснялись. Здесь происходит нападение на императорскую кровь, они никого не пускают по распоряжению своего барона. Это идиотская отмазка. Все, кто действуют так же, как гвардейцы у заслона, — мои враги. До меня донеслись предсмертные крики, но мне ничуть не было жалко этих людей. Жизнь моей сестры сейчас важнее. И Алина, раз за разом выныривая из тени, за считанные секунды перебила всех, охранявших это место, от возможных спасателей цесаревны. Алина вернулась за руль и вновь надавила на педаль газа. Стоило нам проехать, как по броне Ягуара прошлись из пулемета. Но ничего, кроме вибрации, мы не почувствовали. Как-никак это была новейшая разработка в автомобилестроении. Прямо на дороге развернулась битва. Оставшиеся в живых охранники сестры сражались с нападавшими, которых было не меньше дюжины. Я выхожу из машины, Алина вновь ныряет в тень. Бронированный автомобиль сестры перевернут, покорежен. Но я не могу увидеть, что внутри. От одной из машин охраны цесаревны остались и вовсе угольки. Мы сразу ворвались в сражение. И когда пролилась первая кровь, мысли устаканились. Тот, кто устроил заслон, как минимум на одной стороне с нападавшими. Гвардейцы останавливали тех, кто готов оказать помощь. А не вот это, здесь опасно для жизни, мы перекрываем дорогу. Почему здесь нет имперских служб? Да здесь вообще никого нет. А я же знаю, как работает служба безопасности. Пока мы ехали... Я раз 12 увидел уведомление о нападении на кортеж сестры, и каждый раз его слишком быстро удаляли. Но что самое интересное, я не мог увидеть, кто это делал, хотя мониторил именно с аккаунта покойного отца, который имел высший доступ к базе данных империи. Против нас бились сильные одаренные. Кто-то нанял хороших русских наемников. Даже Алина справлялась с ними не с одного удара. Вот в нее летит молния, и она исчезает в тени. Заряд врезается в уцелевший автомобиль, и раздается мощный взрыв. Алина выходит за спиной наемника и опускает на него теневой молот. Защитный барьер исчезает. Наемник оборачивается, собираясь бросить другую технику. И второй удар Алины размазывает мужчину по асфальту. Меня накрывает волна жара. И это на миг отвлекает моего противника. Клинок отбивает огненный шар, я подхожу ближе и вонзаю оружие в его шею. Это было непросто. Противник двигался очень быстро, и любое промедление могло стоить мне жизни. Асфальт под моими ногами расплавился, ноги застряли точно в зыбучем песке. Ко мне приближался наемник в черной маске. Он не торопился, наслаждаясь моментом. Я ухмыльнулся и провалился в тень. Вышел прямо перед врагом, и клинок пронзил сердце противника. Надев бронежилет, он расслабился и ослабил барьер на туловище. Только вот мой клинок был способен пробить даже стальное покрытие с магической защитой. Он резал все, прямо как нож теплое масло. Благодаря тому, что в это оружие я вкладывал свою энергию. Вокруг царил абсолютный хаос. Крики, предсмертные крики и взрывы. Я же пытался пробраться к машине сестры. В следующей схватке я убил двоих с даром преобразования металла. Мой клинок отбил их стальные шипы. Меня отделяло от машины всего 10 метров, когда дорогу мне преградил главарь наемников. Под его ботинками хрустело стекло. А сам человек в черной маске шел с высоко поднятой головой. Он не видел во мне достойного противника. В руке главарь держал клинок, мерцающий красным. Магия крови. А крови сегодня в этом месте было пролито немало. «Ты мешаешь законному правосудию», — говорит он и наставляет на меня меч. Наемник решил изобразить работника имперской службы. Ох, очень зря и очень глупо. Перед этим надо было хотя бы изучить их протокол поведения при подобных ситуациях. «Да ты совсем страх потерял!» «Я цесаревич Дмитрий! Пропусти! В машине моя сестра!» — крикнул я. «Цесаревич Дмитрий, значит? Это хорошо!» — хмыкнул он. «Сегодня империя лишится не одного!» сразу двоих наследников. «Сколько же мне заплатят за вас двоих?» Он снимает маску и громко смеется. Банальную проверку он не прошел. Работник имперских служб даже под прикрытием никогда бы не ответил наследнику в подобном тоне. «Да он должен был жизнью пожертвовать, но защитить мою сестру. А этот гад пришел сюда только для того, чтобы ее добить» и даже не стеснялся говорить об этом прямо. Я этого не позволю. Я вижу, как капли крови поднимаются с горячего асфальта и окружают меня. Их было так много, что они создают надо мной купол. Тогда я ныряю в тень и выхожу рядом, а купол преобразуется в сотни багровых мечей, и они одновременно движутся на меня. Ох, пришлось быть быстрым. «Я действовал почти на максимуме своих возможностей, чтобы отбиться. Все мое лицо было залито кровью, но не моей». «Неплохо!» — хмыкнул главарь, и алые капли вновь поднялись в воздух. «На этот раз в меня направились тысячи мелких, но длинных игл, и все они разбились о теневой барьер. «Сражайся по-взрослому!» — говорю я, и враг со всей мощи набрасывается на меня с клинком. Через миг острое лезвие втыкается в мой живот, а рука врага схватила мою руку, в которой я держал клинок. «Пора это заканчивать», — ухмыляется он. «Ты прав», — отвечаю я, и лицо расплывается в хищной улыбке. Я выпускаю из себя энергию тени, и она схлопывается точно от взрыва, отбрасывая наемника назад. «Как?» — он ошарашенно смотрит на меня — и видит зияющую в животе чёрную дыру. это грань моей способности очень энергозатратно очень. На моём уровне невероятно сложно скрыть в тень всего часть себя, но оно того стоило, чёрт возьми. Я делаю шаг навстречу наёмнику, и он вновь набрасывается на меня, но я тотчас ухожу в тень, чтобы появиться у него за спиной. Он оборачивается. Из земли поднимаются линии крови, чтобы схватить меня, но я оказался быстрее. Клинок перерезает шею противника, только он успел замахнуться для второго удара. Меч звонко падает на землю, а за ним и тело. «Что ты там мне говорил?» – хмыкаю я. «Так много понтов, а толку ноль!» Путь к машине сестры чист, я подбегаю к ней. Накрываю ее теневым куполом. Пока жду, внутри все трепещет, лишь бы она была жива. Пожар потух за считанные секунды, и я убираю барьер. Пытаюсь открыть дверь, но ее заело. Пришлось приложить все силы, что у меня были. Мои вены почернели, но дверь поддалась с дикой болью в руках. Я вырвал ее и увидел обугленное тело. В моей груди стало тяжело и радостно одновременно. Это была она, моя сестра и наследница, единственная из всей семьи в этой жизни, кто хорошо относился ко мне. Она не заслужила такой участи. Внутри еще теплилась жизнь. Я провел рукой по единственному уцелевшему участку кожи на щеке и прошептал «Молодец, ты справилась». Скоро все будет хорошо. Позади раздаются выстрелы. Я оборачиваюсь и вижу, как Алина отбивает пули теневыми клинками. Потом достает из тени молот и идет убивать. «Быстрее!» — кричу я ей. Меньше чем за минуту она справилась со всеми наемниками. А я вновь смотрю на полуобугленное тело сестры. Все это было не зря. Она жива. И я сделаю все, чтобы так и было дальше. Мы тебя вытащим, пообещал я. Цесаревич Федор Романов находился в Албании, в самом дорогом отеле столицы. Из панорамных окон струился свет закатного солнца, но он только раздражал первого наследника. Прошло не так много времени с проведения дипломатических переговоров, что закончились крахом. Фёдор не считал себя виноватым. Албанская сторона хотела слишком многого, и он прямо объяснил, что так не будет. На самом деле, цесаревич Фёдор даже радовался такому исходу. Отношения между двумя государствами накалились до предела. Точно струна, которая вот-вот порвётся. А это значило только одно. Ещё немного, и начнёт проливаться кровь на поле брани. Как же Фёдор соскучился по войне. Глупцы все те, кто пытается её избежать, когда империя может решить все разногласия с другими странами одним мощным военным ударом. Насчёт Албании он считал так же. И сейчас двое дипломатов, которые должны были вести переговоры вместо Фёдора, сидели перед ним за столом. Вид у обоих мужчин был слишком угрюмым. — Ваше Высочество, возможно, вы не понимаете, что случилось. Осторожно начал один из них. — Я не понимаю. Федора взбесила подобная дерзость. — Последствия для Империи будут... — Знаю я, какие будут последствия, — перебил он. — Вы оба могли бы поддержать мою линию переговоров, вместо того, чтобы каждый раз пытаться найти мирное решение. — Это наша работа сказал второй дипломат. «Ваша работа — делать так, как велит будущий император. А теперь убирайтесь». Мужчины поднялись и молча покинули комнату цесаревича. Фёдор хмыкнул. Его до сих пор бесил тот факт, что во время переговоров дипломаты не стали моментально его слушать, а вместо этого пытались указывать, что и как ему делать. Словно Фёдор сам не знает, как будет лучше для империи. Он выдохнул и налил в стакан воды, которая стояла на столе в прозрачном графине. Выпил стакан залпом и чуть успокоился. Совсем скоро Фёдор станет императором, и тогда он им всем покажет. Внезапно в дверь постучали. Фёдор подумал, что это вернулись дипломаты, и ответил. «Войдите!» если вам есть еще что сказать». Дверь открылась, и в комнату спокойно вошел мужчина лет шестидесяти. Несмотря на возраст, тело его было в хорошей физической форме. «Мне всегда есть что сказать, молодой человек», — строгим тоном ответил мужчина. Федор не ожидал увидеть здесь бывшего главу имперской службы безопасности Никифорова Николая Витальевича. Он был одним из главных союзников Фёдора, а также опаснейшим человеком в империи. В свое время Николай Витальевич отдавал огромное количество приказов на устранение тех или иных людей. А сколько тайн империи, не записанных в архивах, хранится в его голове и не сосчитать. Это были главные причины, почему его сняли с должности. А потому Фёдор считал, что бывших глав службы безопасности не бывает. Такие люди на пенсию не уходят. И покойный отец совершил ошибку, когда сместил Николая Витальевича с его поста, поскольку тот явно затаил обиду. — Рад вас видеть, — сухо говорит Фёдор. — Зачем пожаловали? Цесаревич прекрасно знал, что Николай Витальевич никогда не приходит... Просто так. Для этого должна быть веская причина. И от догадок, какой она может быть, Фёдору стало немного страшно. Было сложно скрыть это гадкое чувство и продолжать ровно и гордо держаться, как и должен себя вести будущий император. Я пришёл сообщить вам важную новость. Лицо Николая Витальевича оставалось холодным. На нем невозможно было прочесть ни единой эмоции. «Слушаю», — кивнул цесаревич. «Сегодня у вас стало на одного претендента меньше». «Плевать», — хмыкнул Федор. «Он слишком дерзко себя вел». «Кто?» «Мой младший брат. Он слишком поздно начал бороться за трон, и вот что из этого вышло». Фёдор не мог сказать, что он жалеет о потере Дмитрия. Если ещё месяц назад он сомневался, стоит ли его убивать, и хотел просто преподать урок мальчишке, то сейчас Дмитрий зашёл слишком далеко. А подобный позор, который он причинил обоим своим братьям, можно смыть только кровью. Но это не Дмитрий. Уровень рисков, связанный с ним, рассматривается нами как минимальный. Но благодарю за сведения, мы их проверим. Возможно, информация устарела. — Кто тогда? — Фёдор затаил дыхание. — Было совершено покушение на вашу сестру. — Нет, только не это. Смерти Анастасии он желал меньше всего. Фёдор вскочил из-за стола, но не знал, что предпринять. Дыхание участилось, а пульс бешено забился в висках. Он отказывался поверить в произошедшее, но головой понимал, что Николай Витальевич врать не станет, только не в подобных делах. «Как на сестру?» — переспросил он. «Она не имела достаточного веса в политике, но это не важно. Важно то, что она лишняя фигура на нашей с вами шахматной доске. Вам предстоит борьба с Григорием, он ваш главный противник». И мы позаботились, чтобы после смерти Анастасии большая часть тех, кто ее поддерживает, перешли к вам. «Вы убили ее?» «Скорее да, чем нет», — легко ответил Николай Витальевич. «Уверен ли я, что дело прошло успешно? На все сто процентов. Так что поздравляю. Но и примите мои соболезнования. Все-таки у вас умерла сестра». Фёдор молчал, хотя злость и скорбь разрывали его изнутри. «Вам есть что сказать, Фёдор Алексеевич?» — поинтересовался Николай Витальевич. «Нет». Цесаревич понимал, что стоящему перед ним человеку не стоит говорить лишнего, а иначе завтра он сам может оказаться на месте Анастасии. «Вот и отлично!» Рад, что вы понимаете, как много мы для вас делаем. Люблю молодых людей, которые умеют рассуждать осознанно. Кстати, по поводу возобновления переговоров с Албанией я договорюсь. Возможно, у вас будет возможность поквитаться. Я стоял в покоях сестры и смотрел на нее всю перебинтованную и и подключенную к капельницам и всевозможным аппаратам, что сейчас анализировали и поддерживали ее состояние. Вместе со мной в просторном помещении спальни стоял врач, несколько министров, представители службы безопасности во главе с самим Разумовским. «60% тела цесаревны обгорело, полученные ожоги третьей степени», – объяснял врач. Слишком долго она находилась под воздействием огня, а потом цесаревну добивали огненными техниками. Анастасия Алексеевна держала защитный барьер до самого конца, и он во многом повлиял на то, что она осталась жива. Однако теперь у нее полное энергоистощение. Если она и выживет, то шансы на полное восстановление минимальны. Скорее всего, для этого ей придется провести 5-6 лет в палате, чтобы вернуть прежнюю внешность. «Но разве лекари не справятся?» — спросил Разумовский. Нападавшие использовали магический огонь, да и снаряды были непростые, которые созданы были, чтобы наверняка, если не убить, то покалечить Анастасию Алексеевну. В них были альфаэнергетические составляющие, которые вошли в резонанс с телом. Экспертиза показала, что оружие создавали специально против дара цесаревны. Ее магические структуры полностью повреждены. Она не сможет вернуть свой дар. Когда врач все объяснил, делегации этого было достаточно, и все вышли из комнаты. Здесь остались только я и Разумовский. Виктор Степанович наклонился к Анастасии и сказал мне... «Да, смотрите, как распорядилась судьба. Даже удивительно, у вас только что стало чуть больше шансов на трон. Удивительно, что начальник службы безопасности — полный идиот. Если вы мечтаете войти в историю, то могу поздравить. У вас это получилось. Про вас обязательно напишут в книге, как не стоит делать». «Что ты о себе возомнил?» Я поднял на него ледяной взгляд, и по палате пронеслась вспышка энергии. «У меня сейчас такое настроение, что я тебя просто убью, и плевать на маскировку». «Какую маскировку?» «Увидишь, но уже никому не расскажешь». Разумовский косо посмотрел на меня, словно не мог понять, говорю ли я правду. «У меня нет времени на мальчишку». — хмыкнул он. — Верное решение. Хотя мне даже немного жаль, что придется оставить его в живых. Но это пока. А дальше все зависит от дальнейших поступков канцлера. Интуиция подсказывает, что нам еще придется встретиться в бою. И тогда это будет стоить мне очень дорого. — У тебя ни на какие имперские дела времени нет, — ответил я. «Как же ты будешь страдать, Разумовский?» Канцлер не ответил, лишь бросил на меня опасливый взгляд и вышел из комнаты, оставив меня наедине с сестрой. Я поднял руку и раскрыл ладонь, на которой была теневая энергетическая печать власти, что черными очертаниями выходила из моей кожи. Не думаю, что канцлер так хорошо изучал историю, чтобы узнать секиру власти первого императора, пока она мне не понадобится. За спиной появилась Алина и приблизилась к кровати сестры. Она жалостливо посмотрела на нее. Несомненно, Алина тоже переживала после произошедшего. Хоть она и являлась первоклассным убийцей, но многое человеческое ей не чужда Нашла исполнителей. — спрашиваю я у нее. — Буравкины установили заслон по приказу графского рода Войтовых, — отвечает она. — Баронский род, в который входят в основном бывшие и нынешние военные, являются союзниками вашего старшего брата и поддерживают его решение, что война — лучшее средство для того, чтобы решить все проблемы империи. — Отлично. Лекари у них есть? — Алина открыла папку, которая находилась все это время у нее в руках. Не сомневаюсь, что она в полной мере выполнила свою работу и узнала все о наших врагах. Есть двое, но в столице находится только один. Это брат главы рода Буравкиных. Метаморфы есть? Алина пролистала несколько страниц и ответила. Средний сын барона и он как раз находится в столице. А сам барон? Его здесь нет. Основное имение Буравкиных находится во Владивостоке. Я взял у Алины папку и взглядом пробежался по собранным документам. Не повезло. Лекарь в семье Буравкиных, хоть и со слабым даром, но считается очень опасным человеком. На его стороне опыт шестидесяти прожитых лет. Средний сын барона, по информации от Алины, может и вовсе обращаться в зверя, хотя этому нет подтверждения. Но в любом случае такого соперника нельзя недооценивать. «Жаль мне барона», — говорю я и закрываю папку. «Почему?» «У него сегодня сначала брат умер, а потом и средний сын». «Поняла. Начну с лекаря. Мое лицо слегка скривилось. «Господин, может, сначала выпустите те дары, что собрали сегодня? Вам же больно!» «Я выдержу. В некоторых случаях я могу держать в себе большое количество даров, но небольшое количество времени. Чем больше даров, тем меньше они могут находиться во мне. Но такое количество всегда сопровождалось невыносимой болью. хотя Что такое боль? За столько перерождений я к ней привык и уже не боялся ни её, ни самой смерти. В большинстве случаев они приходили вместе. Я стал одним из тех людей, кто осознал боль не просто, как слово. Нет, я узнал все ее вкусы и цвета, и все они были разными. Бывало, что мне приходилось делать и не такое. Но сейчас мне не хотелось акцентировать на этом внимание. Чем дольше я медлю, тем меньше шансов у сестры. Поэтому я вернул Алине папку и сказал, «Собери наших. Выдвигаемся». Продолжение следует.